Сура Аль-Фуркан. Развлечение. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Благословен тот, кто не спослал своему рабу развлечение, Коран, чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он не взял себе сына и ни с кем не делил власть, Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру. Они стали поклоняться вместо него другим божествам, которые ничего не создают, хотя сами были сотворены. Они не властны принести вред или пользу даже самим себе и не распоряжаются ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. Неверующие говорят, это всего лишь ложь, которую он выдумал с помощью других людей. Воистину, они поступают несправедливо и лгут. Они говорят, это сказки древних народов. Он попросил записать их, и их читают ему утром и после полудня. «Скажи, не спаслал его тот, кому известны тайны на небесах и на земле. Он прощающий, милосердный». Они сказали, «Что это за посланник?» Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему не был не ангел, который предостерегал бы вместе с ним? Почему ему не даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал? Беззаконники сказали, воистину вы следуете за околдованным мужем. Посмотри, как они приводят тебе притчи. Они впали в заблуждение и не могут найти дороги. Благословен тот, кто дарует тебе, если пожелает нечто лучшее — райские сады, в которых текут реки, а также дворцы. Но они считают ложью час, а для тех, кто считает ложью час, мы приготовили пламя. Когда оно завидит их издалека, они услышат его яростное шипение и рев. Когда их скованными бросят в тесное место, там они будут призывать погибель, не призывайте сегодня одну погибель, а призывайте много погибелей. Скажи, это лучше, или же сад вечности, который обещан богобоязненным и будет им воздаянием и местом прибытия? Там они получат все, что пожелают, и останутся навечно. Твой Господь взял на себя это испрошенное обещание». В тот день он соберет их и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и скажет, «Это вы ввели в заблуждение моих рабов, или же они сами сбились в пути?» Они скажут, «Пречист ты! Не подавала нам брать покровителей и помощников вместо тебя. Однако ты позволил им и их отцам пользоваться благами, так что они забыли напоминание. Они были пропащим народом». Они опровергли то, что вы говорите, и вы не можете ни отвратить наказание, ни помочь себе. Тем из вас, кто поступал несправедливо, мы дадим вкусить великие мучения. Мы не посылали до тебя посланников, которые не принимали бы пищи и не ходили бы по рынкам. Мы сделали одних из вас искушением для других. Проявите ли вы терпение? Твой Господь, видящий... Те, которые не надеются навстречу с нами, говорят, почему к нам не неспосланы ангелы, и почему мы не видим нашего Господа? Они надменно с собой и совершили великое преступление. В тот день, когда они увидят ангелов, для грешников не будет никакой благой вести, и они, ангелы, скажут, вот преграда непреодолимая. Мы займемся деяниями, которые они совершили, и обратим их в развеянный прах. У обитателей рая в тот день будет более хороший обитель и более прекрасное место отдыха. В тот день небо разверзнется и покроется облаками, и будут низведены ангелы. В тот день власть будет истиной и будет принадлежать милостивому, и день тот будет тяжким для неверующих». В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет, «Лучше бы я последовал путем посланника. О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья. Это он отвратил меня от напоминания Корана после того, как оно дошло до меня. Воистину, сатана оставляет человека без поддержки». Посланник сказал, «Господи, мой народ забросил этот Коран». Так для каждого пророка мы создали врагов из числа грешников, но довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает. Неверующие сказали, почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз? Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце и разъяснили его самым прекрасным образом. Какую бы притчу они ни приводили тебе... Мы открывали тебе истину и наилучшее толкование. Тем, которые будут собраны в гиенну ничком, уготовано наихудшее место, и они более других спились с пути. Воистину, мы даровали ему все Писание и сделали его брата Харуна его помощником. Мы повелели, ступайте вдвоем к народу, который счел ложью наши знамения» а потом мы уничтожили его до основания. Мы потопили народ Нуха, когда они сочли жицами посланников и сделали их знамением для людей. Мы приготовили беззаконникам мучительные страдания. А также адитов, самудян, жителей раса и многие поколения, которые были между ними. Каждому из них мы приводили притчи, и каждого из них мы подвергали полному истреблению. «Они уже проходили мимо селения, на которое выпал недобрый дождь. Разве они не видели его? О нет, они не надеялись на то, что будут воскрешены. «Завидев тебя, они лишь насмехаются над тобой. Неужели это тот, кого Аллах отправил посланникам? Он готов был отвратить нас от наших богов, если бы мы не проявили терпения».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 Если бы Он захотел, то сделал бы ее неподвижной. Затем мы делаем солнце ее путеводителем, и затем постепенно сжимаем ее к себе. Он тот, кто сделал для вас ночь покровом, сон отдыхом, а день оживлением. Он тот, кто посылает ветры с доброй вестью о своей милости. Мы не спосылаем с неба чистую и очищающую воду чтобы оживить ею мертвую землю и напоить ею многочисленный скот и многих людей из тех, кого мы сотворили. Мы распределяем ее, дождевую воду, между ними, чтобы они помянули назидание, но большинство людей отказываются от всего, кроме неверия или неблагодарности. Если бы мы пожелали, то послали бы в каждое селение предостерегающего увещевателя». Посему не повинуйся неверующим, и веди с ними посредством него, Корана, великую борьбу. Он тот, кто смешал два моря, вида воды, одно приятное, пресное, а другое соленое, горькое. Он установил между ними преграду и непреодолимое препятствие. Он тот, кто сотворил человека из воды и одарил его родственниками и свойственниками. Господь твой всемогущий! Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не может ни принести им пользу, ни причинить им вред. Неверующий является помощником против своего Господа. «Мы отправили тебя всего лишь добрым вестником и предостерегающим увещевателем. Скажи, я не прошу у вас за это никакого вознаграждения, кроме того, чтобы желающие встали на путь к своему Господу». «Уповай на живого» который не умирает, и прославляй его хвалой, довольно того, что он ведает о грехах своих рабов. Он сотворил небеса и землю, и то, что между ними, за шесть дней, а потом вознесся на трон или утвердился на троне. Он милостивый, спрашивая об этом ведающего. Когда им говорят «падайте ниц перед милостивым», они говорят «что такое милостивый?» «Неужели мы будем падать ниц перед тем, кому ты нам приказываешь?» Это приумножает их отвращение. Благословен тот, кто установил на небе созвездие Зодиака и установил на нем светильник и освещающую луну. Он тот, кто чередует ночь и день для тех, кто желает помнить и благодарить. А рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова. Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом. Они говорят, Господь наш, отврати от нас мучения в Гиенне, поскольку мучения там не отступают. Как скверны эта обитель и место пребывания. Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями. Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут приумножены в день воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах прощающий, милосердный. Кто раскаивается и поступает праведно, тот действительно возвращается к Аллаху. Они не свидетельствуют лживо или не присутствуют при лживых разговорах, а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством. Когда им напоминают о знамениях их Господа, они не падают на них глухими и слепыми. Они говорят, «Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных». Они получат наивысшее место в воздаянии за то, что были терпеливы, и их встретят там приветствием и миром. Они пребудут там вечно. Как прекрасный это обитель и место пребывания. «Скажи». Мой Господь не стал бы обращать на вас внимания, если бы не ваши молитвы. Вы сочли это ложью, и скоро оно, наказание, станет неотступным.